Глава третья. Журналист. Вот и приходит Петр Петрович ко мне. Проедемтесь, батенька, в санках первопуток. Помилуйте, Петр Петрович, до да санок ли мне? Воскликнул я, вскакивая из-за стола и кидая перо. Мне надо на воскресенье написать фильетон. Ничего в голову не идет, а вы зовете кататься на санках. Николай Семенович Лесков «Санный путь». Голубенький чистый подснежник цветок, А подле сквозистый последний снежок, Последние слезы о горе былом И первые грезы о счастье ином. Аполлон Николаевич Майков «Весна». У Вернадского. В весеннем воздухе есть какое-то странное возбуждающее свойство. Всякий человек как будто оживает. Как будто новая свежая кровь льется по его жилам. Душа требует мысли и деятельности. Мне кажется, что это самое чувствует у нас теперь все благодаря тому времени, в которое нам пришлось жить». Писала в феврале 1858 года Вскоре после создания главного комитета по крестьянскому делу Мария Николаевна Вернадская, первая в России женщина-экономист. Конечно, ни одна весна не может обойтись без того, чтобы не сломалось несколько колес и не заболело несколько лошадей. Все это знают, но, несмотря на это, всякому живется как-то привольнее. Как всякой весной является множество вопросов, о которых не было и помину зимой, так и в наше время в сфере общественной явилось множество вопросов, важных и интересных, полезных и благородных, о которых прежде и не думали. Лесков угодил в литературу в это весеннее, нервное, но счастливое время, когда все вокруг... дышала новизной и грезила о счастье ином, как в те же самые годы писал поэт Аполлон Майков, включивший потом стихотворение об этом в цикл «На воле». Время воли, эпоха реформ, началось, как известно, раньше календарных 60 годов с воцарением Александра II в 1855-м. Россия вкусила, пусть и совсем ненадолго, свободу слова. Под дождиком гласности начали стремительно, как грибы, множиться новые газеты и журналы. В конце 1850-х, начале 1860-х они вырастали целыми полянами. Российская пресса давно не переживала ничего подобного. В 1850 году, например, появилось всего одно новое периодическое издание – официальная газета «Ставропольские губернские ведомости». В 1852 – четыре, три научных журнала и «Саратовские губернские ведомости». И так все семь мрачных лет, пока действовал Бутурлинский комитет, Секретный орган, созданный Николаем I для надзора за духом и направлением российской печати. Весной 1855 года Комитет был закрыт. И, хотя официальные цензурные правила смягчились спустя еще несколько лет, Начали выходить десятки новых периодических изданий разной степени глубины, от академических до литературных, от педагогических и детских до развлекательных. Рекордсменом стал 1858 год, когда в России было зарегистрировано 59 новых изданий. Замечательно, что изрядная их часть «Уличные листки». юмористические шутливые ефемериды бардадым бессонница шутница весельчак дядя шут горохова попугай пустомеля пустозвон шутник фонарь чепуха юморист один из таких листков щелчок сообщал что его редакции находится в кармане карман в сюртуке сюртук на редакторе а редактор в петербурге Еще задорнее бренчала бесструнная балалайка, листок забавного смехословия и потешного пустословия, весь написанный раешным стихом. Глядя на эти названия, физически ощущаешь прибавление весны и веселья в воздухе. Общество, наконец, задышало, ему дозволено было просто шутить, потешаться, в том числе над собой. Но в списке зарегистрированных в 1858 году изданий немало и серьезных. Почти все они были связаны с экономикой, землевладением, каждое уделяло внимание готовящейся к крестьянской реформе, и основательный вестник промышленности Федора Васильевича Чижова: это ему будет адресовано первое сохранившееся письмо Лескова за 1859 год. и идеологически близкая указателю экономическому газета «Промышленный листок», и славянофильский журнал «Сельское благоустройство», и журнал «Землевладельцев» и «Экономист», основанный Иваном Васильевичем Вернадским, как приложение к указателю экономическому, параллельно, впрочем, расцвел и «Подснежник» Владимира Николаевича Майкова, родного брата-критика Валериана и поэта Аполлона, не в честь ли стихотворения последнего названной. Это был журнал для детей и юношества, быть может, чрезмерно благопристойный, но со своим лицом мы сильным авторским составом. Опусы безвестных сочинителей приятно разбавлялись текстами Гончарова, Григоровича, Марко, Вовчка... Чарльза Дикинса и Гарриет Бичерстоу. Но новым газетам и журналам нужны были новые авторы. Сотни страниц ежемесячных, ежедневных литературных изданий необходимо было заполнять. «Время нас делало литераторами, а не наши знания и дарования», заметит Лесков несколько лет спустя. В изящную словесность приходили теперь не из лицеев и университетов, не из родительских библиотек, забитых французскими и английскими романами, которые так уютно читать в беседке наследственного имения, поднесущиеся из распахнутых окон звуки рояля, матушка решила помузицировать, не из литературных салонов. Теперь авторы срывались к... кто с Борок, кто с сосенки, перли из семинарий и духовных училищ, из купеческих лавок, с барок и разъезжавших по пеклу и пыли российских дорог Таратаек, или прямо с трактов, по которым они упрямо шли день за днем, месяц за месяцем, как, например, писатель Александр Иванович Левитов, который дважды приходил в Москву пешком. В российскую изящную словесность притопали плебеи. Литературные аристократы отвернулись и зажали носы. Почему они вдруг явились, эти нечесанные дети дьячков и священников, эти бурсаки, моя консистория, как отечески звал их дворянин Некрасов, Эти сыновья вчерашних крепостных или, в лучшем случае, уездных врачей, эти бывшие приказные, учителя народных училищ, не окончившие курс студенты-медики, а если уж дворяне, то колокольные, как лесков. Потому что литература нуждалась в них, как в воздухе. Пусть воздух этот был пропитан Вонью постоял их дворов, мужицкого пота и навоза. Но это было даже хорошо. Язык не поворачивался назвать создаваемую ими новую словесность изящной. Они изменили ее облик. Их деды, подобно деду Тургеневского-Базарова, землю пахали. Но и у них самих под ногтями было черно, и это была грязь реальная. которую увидела в своем втором сне Вера Павловна, героиня романа Чернышевского «Что делать?» и убедилась, что в такой грязи ничего дурного нет. Лесков спрыгнул в столичную журнальную жизнь с замызганного воска Шкотта. Его первые заметки проклюнулись из-под талого снега на обочинах столбовых дорог, выросли из разъездов по российским губерниям Не подснежниками, молодыми, упрямыми кустами в настырных почках. Он умел говорить с торговым людом, ямщиком, ремонтером, хозяином постоялого двора, житейского опыта у него было в избытке, литературного ноль. По Киевскому случаю с корреспонденцией о продаже Евангелия он уже испытал слово может кое-что изменить. По истории с заметкой о полицейских врачах, узнал и о том, что публичное слово в России страшит высокое начальство. Но не испугался. Доктор Вальтер защищал его. Немногочисленные единомышленники были рядом, а государство далеко, высоко. Сражаться с ним было даже весело. И он отправился в Петербург бороться за правду дальше. Он ведь ненавидел всяческую ложь. Лесков ехал в столицу, чтобы стать профессиональным журналистом. Вряд ли тогда, в январе 1861 года, он думал о писательстве. В такую туманную даль он, скорее всего, не заглядывал. И без того он совершил поступок чрезвычайно дерзкий, поменяв не только место жительства, но и участь. порвав и с чиновничьим, и с коммерческим прошлым, ступив на совершенно новую дорогу. И впервые оказался один, без родных. В Киеве его поддерживал дядюшка, в селе тетушка, ангелоподобная Александра Петровна и ее энергичный супруг. Родственные связи создавали ощущение тыла. Не самого надежного и, как выяснилось, не такого уж долговечного. Тем не менее, на предыдущих поприщах рядом с ним шагали люди, для которых он был не обязательно любимый, но уж точно свой, по праву крови. В Петербурге все оказалось иначе. Давний приятель доктора Вальтера, уроженец его Вернадский. Готов был помочь способному журналисту, но в известных пределах, ограниченных другими делами. К тому же он был скорее ученый, лектор, никак не литератор. От мира искусства человек далекий. Лескова же, похоже, тянуло именно в этот пока неведомый ему мир. Сразу по приезде он отправился к Тарасу Григорьевичу Шевченко. Об опальном Кобзаре он впервые узнал еще в Орле от Марковича и затем, наверное, встречал его в Киеве. Некоторое время Шевченко жил в доме Лесковского тестя. Они виделись год назад в Петербурге, куда Лесков приезжал еще по делам компании Шкотта. На этот раз они проговорили не так долго. Шевченко подарил ему свой «букварь южно-русский», который составил для обучения грамоте на малороссийском языке в воскресных школах. Сам этот поступок, приехав в столицу явиться не к самому близкому знакомому, однако поэту и художнику, выдает желание обрести связи в столичном литературном и артистическом мире. Встреча оказалась последней, через месяц Шевченко умер». Лесков посвятил его памяти теплую и печальную заметку. Именно к этому времени относится первый известный нам словесный портрет Лескова, исполненный библиографом и поэтом Петром Васильевичем Быковым. Впервые увидел я Лескова в редакции «Политико-экономического указателя», издававшегося профессором Иваном Васильевичем Вернадским. николай семенович был здесь при одном из своих наездов в петербург из киева и доставил статейку обыщущих коммерческих мест в россии где он хотел уяснить для читающей массы разумение жизни я сидел в приемной как раз против двери редакторского кабинета из нее вышел среднего роста плотного сложения красивый молодой человек лет около тридцати Профессор познакомил нас, и Лесков вперил в меня взгляд, слишком внимательный, от которого мне стало как-то не по себе. Но, в общем, новый мой знакомый производил впечатление обаятельное. Таким предстал предо мною Лесков. Мне было в высшей степени приятно выйти с ним вместе из редакции и вести беседу, в которой сказывалась его необычайная деловитость, серьезность не по возрасту. В достоверности приведенного описания есть серьезные сомнения. Скорее всего, Быков познакомился с Лесковым значительно позднее и сочинил этот портрет, опираясь на догеротипы той поры и свои поздние впечатления. К тому же коренаст, статин, да, но красив Лесков все-таки не был. В любом случае Быков благоразумно размещает эту, возможно, и мифическую встречу рядом с кабинетом профессора Вернацкого. Иван Васильевич Вернадский окончил словесное отделение Киевского университета, но вскоре, будучи отправлен в Европу изучать политэкономию, из словесника сделался экономистом и статистиком. Вернувшись в Россию, он получил звание профессора Киевского, а затем Московского университета. В 1856 году Вернадский переехал в Петербург, поступив на службу в Министерство внутренних дел, не оставив, впрочем, преподавания. Но, быть может, самым удачным его предприятием стало женитьба. Мария Николаевна Вернадская, урожденная Шигаева, одна из первых русских феминисток в самом спокойном смысле этого слова, та, что уловила дыхание весны в общественном воздухе, происходила из хорошей дворянской семьи. Отец ее служил в департаменте государственной экономии Государственного совета, затем был товарищем заместителем министра финансов, в молодости переводил Вальтера Скотта и Поля де Кока, Так что разговоры на экономические и на литературные темы Мария Николаевна слушала с юных лет. Она не сомневалась, что экономические знания способствуют росту благосостояния граждан и предложила мужу открыть первый в России специализированный политэкономический журнал. В 1857 году «Еженедельник-указатель экономический» начал выходить в свет. В 1861 году изменил название на указатель «экономический, политический и промышленный». Здесь публиковались статьи о свободной торговле, защите труда, податях, популярных на Западе финансовых идеях, краткие обзоры дискуссий политэкономических обществ в Европе, переводы иностранных статей и рецензии на российские и зарубежные книги по политэкономии. Все эти, по преимуществу теоретические знания, издатели пытались спроецировать на российскую действительность. Поэтому были здесь и заметки об участи лошадей и дорог, и отчеты о ценах на зерно, масло, пушнину, и подробные сводки криминальных новостей в рубрике «Хроника несчастья в России. Полные хтонической российской жути». Хроники рассказывали, как крестьяне избивали, а часто и убивали своих жен, жены не оставались в долгу и травили мужей мышьяком, сообщали о бесчисленных несчастных случаях, Кто-то случайно поджег собственную избу, другой опустил двенадцатилетнего сына в колодец для чистки на гнилой веревке. Веревка оборвалась, а мальчик погиб. Измученные работой молодые крестьянки ночью часто засыпали, нечаянно душили своих младенцев. Губительно действует беспечность нашего простолюдина. Но его ли вина, что он до сих пор остается в совершенном невежестве? Его ли вина, что мрачный быт его до сих пор не озаряется светом образования? Вопрошал журнал, из номера в номер рассказывая о новых и новых несчастьях с одной лишь целью — напомнить о необходимости просвещения народной массы коснеющий в невежестве самом безотрадном Журнал с такими повесткой и идеологией остро нуждался в корреспондентах с мест. Одним из них и стал киевлянин Лесков. Он познакомился с Вернацким, по-видимому, еще осенью 1859 года, когда приезжал в столицу как поверенной компании «Шкот» и «Вилькинс». Вероятно, тогда же они договорились о сотрудничестве. Со второй половины 1860 года указатель «Экономический» постоянно публиковал корреспонденции Лескова под заголовком «Вести из Киева» без подписи. Лесков рассказывал читателям «Основные городские новости». О мощении улиц, об открытии книгопродавцам Борщевским кабинета для чтения, о курсе физиологии, который прочтет для желающих профессор Вальтер, об открытии в Киеве женских воскресных школ, о благотворительных музыкальных вечерах, об учреждении новых газет, о строительстве общественной бани и новой тюрьмы. С политэкономией это напрямую связано не было. Ну, давала ценную для журнала панораму российской жизни. Приехав в Петербург, Марию Николаевну Лесков уже не застал в живых. Она скончалась от болезни почек на руках у мужа в Гейдельберге, по пути на курорт Монтре. А вдовевший Вернадский принимала Лескова спустя всего два месяца, вероятно, радуясь возможности заполнить образовавшуюся пустоту, еще вероятнее, из чувства долга. Выпуск журнала продолжался. В указателе экономическом появилось еще несколько публикаций Лескова, написанных все в том же духе протеста против русского мрака. В 1860 году «Заметка», «Письма к редактору», «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок и меда», Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России. В 1861 вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе, торговая кабала. Самое начало 1860-х стало еще и эпохой комитетов, которые должны были способствовать реформам. Вернадский ввел Лискова в политико-экономический комитет Императорского географического общества и в Комитет грамотности при Третьем отделении вольного экономического общества. Николай ходил на заседание с удовольствием, обсуждал то, что сам знал и видел работой Ушкотта: положение и доходы управляющего имением, переселение крестьян на новые земли, аренду земли крестьянами, кредитование земскими банками. а затем отправлял отчеты о работе комитетов в разные издания «Экономист», еще один журнал Вернадского, «Русскую речь», «Время», «Книжный вестник», что, впрочем, не помешало ему полтора года спустя назвать эти комитеты «говорильнями», а Вернадского пнуть за узость и устарелость экономических взглядов. Поиронизировал Лисков над комитетами и в повести «Смех и горе» 1871 год. Правда, статья о говорильнях вышла без подписи, но это не слишком меняет дело. Быть благодарным Лесков действительно не любил, что подтвердила и более поздняя история с Селиас де Турнемир. Пока же бывшие канцеляристы и камевоежор На глазах становился профессиональным журналистом и благодаря этому вошел в либеральные круги, оказавшись среди самых активных сторонников реформ и даже Конституции. О необходимости Конституции и ослабления цензуры начал писать и указатель экономический, но вскоре после этого в марте 1861 года был закрыт по постановлению главного управления цензуры. Интересно, что выступая за свободу торговли и частную собственность, за невмешательство государства в частное предпринимательство, издатель указателей экономического», в отличие от редакции «Современника», не считал нужным сохранять крестьянскую общину, по его мнению, плодившую тунеядцев. Однако, не совпадая во взглядах с социалистами и революционерами, профессор Вернадский... не отказывал им от дома. Именно через Вернадского познакомился с ними и Лесков».